Крис придет в себя после надлежащего ухода и отдыха. И, он сделал паузу, ты теперь моя жена. Девушка не отняла руку, но Олтер почувствовал, как она напряглась. Олтер, нам нужно о многом поговорить. Я размышляла и... Я уверен, что ты на мне женился, потому что это был единственный способ спасти меня, чтобы меня не послали в Антиосию. Это щедрый и благородный жест и ты понимаешь, как я тебе благодарна. За это я буду любить тебя всю жизнь. Но... Но это не должно мешать исполнению твоих настоящих желаний. Я так решила. Чиванг-Ти свернулся в клубочек рядом с Марьян. Чтобы смять напряжение, девушка погладила крошечную головку. Пока я тебя ждала, мы подружились. Я никогда прежде не видела ничего подобного. Наверное, это еще щенок. Нет, это взрослая собака и она самой древней в мире породы. У песика, можно сказать, королевская родословность. Ее можно проследить до времени, когда дети Израиля переселились в Ханаан. И даже еще раньше. Я хотел его подарить тебе, но, — Волтер улыбнулся, — вижу, что Чиванг-Ти сам решил с тобой подружиться. Он поклялся в отстальной верности своей госпоже. «Мне он очень нравится», — промолвила Мариам, не поднимая головы. Волтер неуверенно заговорил, стараясь найти наиболее точные слова. Я действительно не собирался нарушать клятву, как это сделал мой отец. Но когда я осознал, какая тебе грозит опасность, я наконец понял, в чём тут дело. Было бы нечестно, если бы я тебе всё не рассказал, но я теперь отдаю себе отчёт, что клятва из-за тебя. И я женился на тебе с огромной радостью. Ты очень благородный человек, так сказала девушка. Мы должны быть честными друг с другом. Олдер, я теперь в безопасности. Если тебе твои обеты по отношению ко мне тяжкие, то не составит труда разорвать этот брак. Я тебе не стану мешать. Мне кажется, что отец Теодор не считает все формальности выполненными. Олдер улыбнулся. Бедный отец Теодор был очень расстроен всей этой спешкой. Он слишком быстро провел службу. Но я уверен в тактии, что обряд совершен правильно. «Нет, если ты хочешь от всего отказаться, но я не желаю ничего менять». Уолтер положил девушке руки на плечи и привлек ее к себе. Мариам задрожала и не подняла головы. «Мариам, я тебя люблю. Я не сразу понял это, но когда я вчера тебя увидел, то почувствовал, что люблю с тех пор, как мы отправились в путешествие». Он прижал девушку к себе, и ее головка оказалась у него на плече. «Я так сильно тебя люблю» что даже благодарен Лю Чунгу за то, что он сделал. «Ты уверен, что потом не станешь жалеть?» спросила Мариан. «Ты всегда будешь ко мне относиться, как сейчас? Я всегда буду выполнять клятву, которую я произнес сегодня до последнего дыхания. Я помню только одно, что я люблю тебя, и ты моя жена». Девушка обняла его за шею. Я так счастлива услышать эти слова, и до сих пор не могу поверить, что это правда. Волтер, мне тоже нужно сказать, что я люблю. Мне так стыдно, что я никогда не могла этого скрыть. Она глубоко вздохнула. Теперь я верю, что по-настоящему твоя жена. Между нами ничего не будет стоять, даже твои воспоминания. Мой дорогой, я тоже благодарна Личунгу, этому ужасному толстяку. Мариан засмеялась. Но мне кажется, что как только представится возможность, нам следует совершить настоящий обряд. Я не могу рисковать потерять тебя. Я себя считаю женатым на тебе в глазах людей и Бога. Но всё будет так, как ты пожелаешь. Не будет приятно услышать, как ты снова повторишь слово да.